Глава двенадцатая. Лизи. Всю дорогу от квартиры провожу в слезах. Я плакала в такси, плакала в отеле, когда снимала номер, чем привлекала лишнее внимание. Консьерж даже дал свой платок, получив благодарное невнятное бурчание. Я продолжала плакать всю ночь и утро. Мне и самой интересно, когда поток слез все же исчезнет, но он нескончаемый. Джаред не хочет ребенка, а я не могу от них избавиться. Они не виноваты. Они были созданы в любви, по крайней мере, с моей стороны. Я не знаю, как сообщить об этом родителям, и уж точно не знаю, как рассказать им то, что Джаред их не желает. Стыдно посмотреть в глаза семьи из-за того, что я была настолько безрассудна. Мы есть друг у друга. Мы справимся. Утешают то ли себя, то ли крохотные жизни внутри. поглаживая живот. Теперь Джаред занимает лидирующую позицию, кого хочу видеть в последнюю очередь, разве что уступая пьедестал Артуру. Я добавляю его номер в черный список, просто так. Сама не понимаю, зачем это делаю. Он не позвонил ни вечером, ни ночью, ни утром. Глупо ожидать, но таким образом я хотя бы немного заглушила ненависть в сердце. Телефон начинает звонить уже третий раз. И это тот, что принадлежит отелю. Он не мог меня найти. Такое ему не подвластно. Только за исключением, если Джаред не начал дружить с ФБР. Только после четвертого звонка решаюсь снять трубку. «Мисс Майерс?» Женский голос, который принадлежит девушке, выдавшей ключи, узнаю сразу. «Да?» «Спрашивают вас?» Холодок пробегает вдоль позвоночника. «Я не хочу, чтобы он был тут». кто молодой человек И я никого не жду. Девушка передает мои слова на что слышу шорохи и настойчивый голос. Это не Джаред, это люк и если это способ узнать о моем самочувствии, то он с треском провалился. Я сама перезвоню. сообщаю яну девушка издает что-то похожее на виск. Лизи впусти и я не для того чтобы мирить вас. Я один. Конечно, он просто вырвал у нее трубку. Будь на ее месте и, видя перед собой люка, я бы отдала все добровольно и сразу. Чего ты хочешь? Впусти, он не знает, что я нашел тебя. Тяжело выдыхаю. Пусть пропустят. Следом слышу, как мои слова передаются девушке, но, вероятно, ему не доверяют. Женский голос спрашивает, согласна ли я, и, получив положительный ответ, прощается со мной. Быстро умываю лицо холодной водой, стараясь привести себя в порядок, приняв пальцы за расческу. Идея оказалась не самой лучшей, потому что волосы как были спутаны, так и остались в таком положении. Они похожи на птичье гнездо. Собираю эту груду сена в пучок на макушке и стараюсь улыбнуться отражению. Выходит криво, я похожа на Джокера. Когда открываю дверь, встречаюсь с тревожным взглядом Люка. Он с сожалением смотрит на меня. От чего становится тошно? Не надо. Отрицательно кручу головой. В любом случае, виноваты оба. Хоть кто-то из нас должен был позаботиться о защите. Хрен с ним, если он не желает этого. А может и желает, но боится. Лизе это такое счастье. Закрываю дверь и топчусь на пороге. Ага. Быть матерью-одиночкой в 21. Большое счастье. Не думай об этом. Подумай о положительных сторонах. Моя мама не могла забеременеть 11 лет. Ты только представь, 11 чертовых лет. Ей все врачи говорили, что она бесплодна. У нее был ты. Это и был я, выдыхает Том. Он. Она не могла забеременеть 11 лет мной. А ты расстраиваешься. Даже не смей думать о таких глупостях и об аборте. И Я не сделаю аборт. Это убийство. Только представь, сколько пар мечтает о ребенке, но не может иметь детей. Сколько пар пытаются, но получают желаемое лет так через одиннадцать. Не делай поспешных выводов о нем. Он напуган. Кто не испугается беременности в таком возрасте? Безмозглые? Вы, конечно, оба думаете, что вся жизнь впереди. Но можно жить и с детьми. Я не хочу об этом говорить. Не скрывая раздражения, и я. Можешь злиться. А я все равно скажу, он потерян и боится, пойми его тоже. Он не боялся расстегивать ширинку и не предохраняться. Почему я должна понимать его, когда он не понимает меня? Люк вздыхает и гладит меня по голове. Прекрати быть такой упёртой, это погубит вас. Кто-то должен быть мудрее, почему этим человеком не хочешь стать ты? Потому что он сделал мне больно. Слезы предательски сбегают по щекам, а тело начинает дрожать. И Я не могу забыть его слова. И я не прошу прощать и бежать к нему прямо сейчас. Дай ему помучиться, он должен сам все понять и осознать. И я даже не пытаюсь вас мирить, решать только тебе. И я тут потому что знаю и хочу убедиться, что ты не совершишь ошибку, о которой будешь жалеть всю жизнь. Люк прав. Многие пары прибегают к процедуре ЭКО. И даже она не всегда способна помочь. Семьи рушатся из-за таких случаев. Лишь единицы принимают ношу и проживают жизнь вдвоем, либо взяв приемного ребенка. Благодаря подобным мыслям сердце сжимается до острой боли. Если бы мы были на месте одной из пар, я всегда просила маму, сестренку или братика, но родители ловко увиливали от темы. Тогда я ничего не понимала. Но сейчас хочу спросить, почему у меня все таки нет кого-то еще? Они могли позволить себе второго ребенка? мы не бедствуем. Да и я желала и лелеяла мечту, которая так и не сбылась». В медвежьих объятиях Люка становится спокойнее, как будто небольшой разговор с ним поспособствовал настроению и поднял его немного выше. «Кого хочешь больше?» Улыбчиво интересуется он, теребя мои волосы. «Мальчика». Но их два. Мужчина расставляет ладони по моим плечам и удивленно вглядывается в лицо. Двойня? Черт возьми, сколько уже? Три месяца. Ты молчала три месяца? Пожимаю плечами и всхлипываю, вытирая слезы. Я узнала только месяц назад. Для меня это тоже неожиданный сюрприз. Черт, вот это удача. В любом случае, береги себя, вас теперь трое. И все-таки вам нужно поговорить. Я не хочу с ним разговаривать. Не сейчас, но это нужно сделать. Кроме того, сегодня он ныл, как тряпка. Вскидываю брови и не сдерживаю улыбку. Серьезно? Да, смеется Люк. Хотелось хорошенько врезать, но это было бы глупо. Он переживает, и ему больно. Он думает задницей, когда говорит. Он и есть задница, но ты его любишь, а он любит тебя. Если он что-то говорил, то только на эмоциях. Хочет он или нет, какая уже разница? Он может быть им отцом, а может и не быть, это его право. Главное, чтобы ты была хорошей матерью, и ты будешь, я уверен. Не переживай по пустякам, поддержка есть и без него. Почему ты не женат? Люк качает головой и улыбается. А вот это не твое дело. Ты, как и Джаред, излишне интересуешься моей личной жизнью. Ты гей? С чего ты взяла? Смеется он. Ну, просто я никогда не видела тебя с девушкой. Смущаюсь, потому что в действительности так и есть. А у меня есть такой друг. Вы могли бы стать хорошей парой. То есть ты считаешь это комплиментом? «Не знаю». «Ладно, приму это за комплимент. И нет, Лизи, я не гей. У меня были девушки и есть девушки. Я отношусь к геям нормально, но не являюсь таким». «Но почему ты тогда...» «Не будем об этом, хорошо?» «Согласна, киваю. Я и так чувствую себя весьма неловко за вопрос про ориентацию. В конечном счете это не мое дело». Он прав, на эмоциях можно сказать все, что угодно. Но это не уменьшает ту острую боль, с которой слова режут сердце. Я в любом случае проведу в отеле несколько дней. Возвращаться к Джареду не хочется. Мы оба должны прийти к какому-то разрешению с самими собой. И желательно по разным сторонам друг от друга. Прощая человека сразу, мы даем лишний повод понять, что он может раскидываться больными словами и ничего за это не получать. Если кто-то готов мириться с подобным отношением, то этот человек явно не я. В будущем я должна прибегнуть к помощи родителей, у меня нет других вариантов. А жить в отеле несколько лет слишком дорого. Люк уходит, а слезы высыхают, оставляя после себя опухшее лицо и глаза. Как бы больно не было, сердце требует, а палец щелкает по каналам в поисках спортивного. «Сегодня должен состояться бой». Точнее, судя по времени, он уже должен завершиться. И я всегда переживаю за него, хотя знаю, что он выйдет победителем. Когда нахожу нужную трансляцию, к горлу подступает ком. На экране телевизора — соперник. Его очень радостный и довольный соперник. Сердце окончательно обрывается. Он проиграл. Первый бой, который он проиграл. Это производит на меня слишком сильное впечатление, Но не настолько, чтобы рвануть на поиски Джареда. Я все еще помню его слова и, прижав ладонь к животу, покидаю номер. Если останусь в отеле, стены задавят морально. А хотелось бы физически. Путь сам с собой прокладывается в салон, куда когда-то меня притащила Алекс. Все происходит, словно в тумане. Мой мозг остался в отеле, но я не забыла прихватить страх. Огромный багаж страха. Спустя пару часов пульс ускоряется, а бывшие темные локоны достаточно хорошей длины срезаны и лежат у ног, пока я ошарашенно смотрю на них, не в силах издать виск. И это я еще не видела собственное отражение. Карло довольно улыбается. «Не переживай, волосы не зубы. Да и выглядишь ты просто невероятно. Это новая и улучшенная версия тебя. Лучше бы ты надела на мои глаза повязку». и затянула покрепче. Все не так плохо, как ты думаешь. Даже Алекс оценит. Она будет в восторге. Она убьет меня, и только потом будет в восторге». Закрываю уже глаза». Смеется она, заведя локоны с моей щеки за ухо. Втягиваю воздух и погружаюсь в темноту, нервно барабаня ладонями по коленям. «Это будет убийственно, но я догадываюсь, что стало». «Один, два...» Хихикает Карла. «Три!» Как только открываю глаза, изо рта вырывается громкий виск, а руки моментально поднимаются к волосам. «Черт бы меня побрал! Это каре!» «Ты пришла слишком сломленной, а в такой ситуации девушкам помогает только такой выход!» У меня не повернется язык сказать, что это ужасно. Никогда не думала, что буду радоваться подобной стрижке. Все смотрится невероятно красиво и гармонично. Я всегда думала, что никогда не обрежу волосы так коротко, считая, что данная прическа изуродует. Но как же сильно я ошибалась. Несмотря на дрожь в руках, на губах расцветает широкая улыбка. И я абсолютно точно могу сказать, что нравлюсь себе с подобной длиной волос. Ты просто волшебница. Выдыхаю я. Уверена, Алекс придет в бешенство от того, что я сделала все это без ее участия. Но она просто не в силах пройти мимо такой превосходной работы. И я не могу представить, как теперь на меня будет смотреть Джаред, понравится ли ему. Конечно, сейчас это не так важно, ведь он буквально бросил меня, узнав о беременности. Либо я сама ушла, но факт остается фактом. Он не пошел за мной, и от него нет никаких известий. Несмотря на все случившееся за какие-то сутки, моя больная душа получила порцию обезболивающего. «Надеюсь, все наладится. Что бы там ни случилось», — улыбается Карла. «Я оставила телефон в номере. Без него легче. Я не смотрю на экран и не думаю о том, чтобы набрать номер Джареда. Я не хочу, чтобы меня нашли. Это уже сделал Люк. Надеюсь, мое местоположение останется нашей тайной. Я не готова встречаться с Джаредом, но это придется сделать завтра. Ведь сегодня я не посещала университет». Да, я вновь соврала, но у меня не оставалось никаких вариантов, а идти туда не хотелось. Итого, утром у меня болел живот благодаря моей гениальной версии. Я не хочу встречаться с ним, еще не готова. Может, вру и пытаюсь убедить себя, что он переживает и волнуется. Безусловно, в душе хочу думать именно так. Это нормально. Мне больно и до ужаса страшно признать, что ему безразлично. Он не желает быть отцом-комочком, иначе сейчас мог находиться рядом. Его проигрыш может быть обусловлен страхом, но страх не из-за нас, а за то, что я внепланово беременна, и я не буду принуждать его быть рядом. Так или иначе, приняла его позицию, когда он ничего не сделал. У меня есть комочки, и будь я проклята, если построю семью с человеком, который не желает быть ее частью. С дрожью в ногах на следующий день покидаю салон такси. Я не знаю, чего ожидать, но уверена в том, что стало причиной для сплетен. Я снова под прицелом сотни взглядов, из-за чего чувствую себя самым падшим человеком в мире. Я даже не знаю, в чем виновата и чем заслуживаю такое внимание со стороны окружающих. Джаред — обычный человек, и я тоже. Почему каждый считает нужным обсудить нас? Глупо томиться надеждами, что они отвернутся, или я не увижу Джареда, но подобная надежда присутствует. С одной стороны, хочется его увидеть, а с другой — ненавидеть каждой клеточкой души. Конечно, я не могу избегать его. Мы сидим за одним столом и напротив друг друга. Но желание стереть себя с лица земли остается. Кстати, говоря о том, чтобы исчезнуть с лица земли, Алекс сделает это с удовольствием, когда увидит меня. Как и предполагалось, Бека пучит глаза при виде меня. Я уже не различаю эмоции на ее лице. То ли они из-за смены внешности, то ли из-за Джареда, то ли есть другая причина. На все вопросы, которые она вываливает, даю короткие и равнодушные ответы. В конечном счете ее дыхание такое громкое, а лицо вытянулось так, что сложно подобрать описание. Но без различия моя маска – это способ успокоить себя и убежать от реальности. Внутри все разрывается и бушует вихры эмоций, хочется кричать и рыдать, но на деле скреплю зубами от боли. Телефон подает сигнал, когда оставляю Беку под предлогом зайти в туалет, и я не думала, что получу сообщение от кого-то, кроме друзей, поэтому спокойно достаю его и тут же об этом жалею. По спине пробегает холодок. А тошнота соднит горло. Я знаю, кто его отправитель. Стоит глазам скользнуть по экрану, и дыхание сбивается, благодаря написанному. Я говорил, Элизабет, он не так уж хорош. У тебя еще есть шанс почувствовать рядом настоящего мужчину? Я чувствую лишь отвращение и мерзкий привкус на языке. Только Артур общается со мной в подобной манере, будь он трижды проклят. Еще несколько минут трачу на то, чтобы теперь уже успокоиться не из-за Джареда, а из-за Артура, после чего покидаю стены женской комнаты. Думаю, если он присутствует в университете, мог давно меня найти. Поэтому прихожу к мнению, что ему либо плевать, либо его просто нет. На второе надеюсь больше. Резкая тишина обрушивается на сознание, когда открываю двери обеденной зоны. В мою сторону уставились все. Кажется, даже тараканы выползли и сейчас тычут пальцем в мою сторону. Будь теперь проклята, я, потому что над столиком с друзьями нависает Джаред. Очень злой и яростный Джаред, судя по выступающим венам на руках и шее. Ноги застывают, когда встречаюсь с его глазами, которые налиты кровью. Пара царапин на правой скуле, немного опухшая губа. Уже известно, как он их получил. Хочется подойти и дотронуться до ссадин, оставшихся после неудачного боя, но не могу. Выхожу из транса и шагаю к барной стойке, чтобы выбрать обед, который вряд ли смогу переживать. Всё это время лишь мои шаги эхом отзываются в стенах. Я чувствую взгляд каждого студента, но больше всего пугает пристальная слежка карих глаз. За прошедшие несколько минут никто не сдвинулся с места, мир словно замер. У Алекс открывается рот, но тут же закрывается. Ее зеленые глаза пылают. Я буквально читаю в них немые вопросы. Какого черта происходит? Какого черта ты сделала с волосами? Но не тороплюсь начинать разговор. Молча занимаю стул и кусаю яблоко, чтобы унять чувство страха и тревоги. Джаред похож на статую, которая умеет вертеть головой, но сейчас приняла одно положение. Он сверлит меня взглядом, как и остальные. «Какого черта ты сделала с волосами?» Наконец-то оживает Алекс. Она тут же получает вспышку ярости от Джареда, который рявкает и заставляет Беку вздрогнуть благодаря резкости. «С волосами?» Не стоит так напрягаться. Мое спокойствие натянуто тонкой струной, и оно лишь усугубляет ситуацию, потому что лицо Джареда наливается кровью. Я подстриглась. Да, такое бывает. «Да срать мне на это!» Хрипло выплевывает он. Я уже поняла. Джаред вновь застывает. Клянусь, за минуту молчания слышу дыхание каждого, даже то, как жужжит муха у окна. В следующую секунду под нос Криса взлетает в воздух и с грохотом падает на пол, благодаря чему раздается женский виск где-то за моей спиной. Его сопровождает звук битой посуды. Выдыхаю и качаю головой, поднимаясь со стула. Присаживаюсь на корточки и начинаю собирать осколки, а также недоеденные кусочки обеда. Кто-то должен это сделать. Джаред не тот, кто начнет уборку. Остальные замерли от ужаса. Осталось только я. На всем белом свете существует лишь один человек, который может вынести его. И этот человек я. «Что ты делаешь?» — Рычит он, нависая надо мной. Поднимаю глаза и встречаюсь с растерянным взглядом Джарода. Это раздражает и злит больше положенного. И еще недавно я соглашалась с Люком не переживать и не волноваться по пустякам, но нарушаю обещание. «Ты внезапно ослеп? По-моему, все предельно понятно». Мой ответ заставляет его вздрогнуть и отшатнуться. Вновь приступаю к сбору битой посуды. Остается лишь гадать, что последует дальше. Сейчас Джаред непредсказуем. И если он сиганет в окно или запустит в него стул, то вряд ли у меня дрогнет хотя бы один мускул на лице. Осколок впивается в палец, из-за чего начинает сочиться кровь. Но и этому не придаю значения, продолжая дальше. Успеваю только моргнуть глазами, как ладонь Джареда хватает запястье. Теперь его глаза на уровне моих. Кожу начинает жечь... То ли от боли, то ли благодаря его касаниям. А льда внутри как никогда напоминает о себе. Одергиваю руку и стискиваю зубы. Оставь меня в покое. Ты знаешь, что не могу. Если в тебе проснулось чувство долга, то можешь завернуть его и засунуть в задницу. Мне ничего не нужно, если ты не понял. Поднимаюсь на ноги, в то время как Джаред не торопится делать это следом. Он смотрит на меня притупленным взглядом снизу вверх. На первый взгляд может показаться, что в его глазах вижу боль. Но отбрасываю эти лживые мысли. Он сделал выбор. Разворачиваюсь и направляюсь в сторону барной стойки, куда хочу поставить поднос с осколками и попросить метлу, когда за спиной раздается его хриплый и подавленный голос. Лизи. И Я не поворачиваюсь и даже не оглядываюсь. Хочется упасть и разрыдаться, но не делаю этого. Лис! Слышу за спиной быстро нагоняющие шаги, но не думаю останавливаться. У Джареда другие желания. Он вновь хватает мою руку и силой поворачивает к себе, из-за чего искры вылетают из глаз. Черт бы тебя побрал, Картер!» Срываюсь на крик, не в силах терпеть его касание, присутствие и близость. «Оставь меня в покое!» Идея прийти сюда обернулась в то, что произошло. В катастрофу. Я не хотела обедать, и лучше бы не приходила, стало только хуже. Я снова не могу уйти, Джаред очередной раз догоняет меня. Я не смогу без вас. Проглатываю то, что лучше назвать битым стеклом, и не глядя говорю. Уже смог. Дверь за спиной закрывается, вновь разделяя нас по разным сторонам баррикад. Волю слезам даю только когда ловлю такси. Несколько минут приходится сдерживаться, потому что вслед оборачиваются и шепчутся за спиной. Каждый новый день превращается в пытку и истязание. И я не знаю, когда это закончится.